В заключение. В этой главе вы получили схему успешного проведения сессии с партнером, включая инструкции для предоставления обратной связи. Вы понимаете, что исследователь всегда ответственен за процесс и знаете, в чем заключается роль наблюдателя. Вы научились активно слушать и помогать терапевтическому процессу ВСС. Вы выяснили, как оставаться в состоянии я в качестве наблюдателя, несмотря на многочисленные возможности активизации ваших частей. Вы понимаете, как создать успешные рабочие и партнерские отношения и как работать в случае возникновения конфликтов с вашим партнером. Вы также понимаете, как оставаться сконцентрированным, работая самостоятельно, и как облегчить свою работу. Вы осознаете, насколько важно говорить терапевту о неправильности его предположений и обсуждать все возникающие у вас реакции. Вы узнали о преимуществах работы с партнером, самостоятельной работы и работы с терапевтом. Нет никаких причин ограничиваться лишь одним способом работы. Используйте их все в любом удобном для вас сочетании.